Дитя Марии. Другие названия. Приемыш Богоматери. На опушке большого леса жил дровосек со своей женой. И было у них единственное дитя, трехлетняя девочка. Были они так бедны, что даже без хлеба насущного сиживали и не знали, чем прокормить ребенка. Однажды поутру дровосек подавленный своими заботами, отправился на работу в лес. Стал он там рубить дрова. Как вдруг появилась перед ним прекрасная высокая женщина свинцом из ярких звезд на голове и сказала, «Я — Дева Мария, мать младенца Христа. Ты беден, обременен нуждою. Принеси мне свое дитя. Я возьму его с собою, буду ему матерью» и стану о нем заботиться. Послушался ее дровосек, принес свое дитя и вручил его деве Марии, которая и взяла его с собой на небо. Хорошо там зажило дитя, ела пряники сахарные, пила сладкое молоко, в золотые одежды одевалась, и ангелы играли с ним. Когда же девочке исполнилось 14 лет, позвала ее однажды к себе дева Мария и сказала. «Милое дитя, предстоит мне путь неблизкий. Так вот, возьми ты на хранение ключи от тринадцати дверей Царства Небесного. Двенадцать дверей можешь отпирать и осматривать все великолепие. Но тринадцатую дверь, что вот этим маленьким ключиком отпирается, запрещаю тебе отпирать. Не отпирай ее, не то будешь несчастную». Девочка обещала быть послушной, а затем, когда Дева Мария удалилась, Она начала осматривать обители Небесного Царства. Каждый день отпирала она по одной двери, пока не обошла все двенадцать обителей. В каждой сидел апостол в великом сиянии, и девочка радовалась всей этой пышности и великолепию, и ангелы, всюду ее сопровождавшие, радовались вместе с нею. И вот осталась замкнутую только одна запретная дверь. А девочке очень хотелось узнать, что за ней скрыто. И она сказала ангелам, — Совсем отворять я ее не стану и входить туда не буду, а лишь приотворю настолько, чтобы мы хоть в щелочку могли что-нибудь увидеть. — Ах, нет, — отвечали ангелы, — это был бы грех. Дева Мария запретила. Это может грозить нам великим несчастьем. Тогда она замолчала. До желания это в сердце ее не замолкло, а грызло и побуждало ее, и не давала ей покоя. И вот однажды, когда все ангелы отлучились, она подумала. — Я одна-одинешенька теперь, и могла бы туда заглянуть. Никто ведь об этом не узнает. Отаскала она ключ, взяла его в руку, вложила в замочную скважину, а вставив, повернула. Мигом распахнулась дверь, и увидала она там Пресвятую Троицу, восседавшую в пламени и блеске. Мгновение простояла девочка в изумлении, а затем слегка дотронулась пальцем до этого сияния. И палец ее стал совсем золотым. Тут ее охватил сильный страх. Она быстро захлопнула дверь и убежала. Но что ни делала она, как ни металась, не проходил ее страх сердце все продолжало биться и не могло успокоиться, да и золото не сходило с пальца, как она не мыла и не терла его. Вскоре вернулась Дева Мария из своего путешествия, позвала к себе девочку и потребовала обратно ключи от неба. Когда девочка подавала связку, взглянула ей дева в глаза и спросила, не отпирала ли ты и тринадцатую дверь? Нет. Тогда... Возложила ей владычица руку свою на сердце, почувствовала, как оно бьется, и увидала, что запрещение было нарушено, и дверь была отперта. В другой раз спросила царица небесная, «Вправду ли ты этого не делала?» «Нет», — отвечала старичная девочка. «Тогда...» Взглянула Преснодева на палец ее, позлощенный от прикосновения к небесному пламени. Ясно увидела, что девочка согрешила, и спросила ее в третий раз. — Ты точно не делала этого? — И в третий раз, — отвечала девочка. — Нет. — Тогда сказала Дева Мария. — Ты ослушалась меня, да вдобавок еще солгала, а потому недостойно больше оставаться на небе. И девочка погрузилась в глубокий сон. А когда проснулась, то лежала внизу, на земле, в пустынной глуши. Она хотела позвать на помощь, но не могла произнести ни звука. Вскочила она и хотела бежать, но в какую сторону не поворачивалась, везде перед ней возникал стоявший стеною густой терновник, через который она не могла пробраться. В этой глуши, где она оказалась как бы в плену, стояло старое дуплистое дерево. Оно должно было служить ей жилищем. Вползала она туда и спала в дупле, когда наступала ночь. Там же, в дождь и грозу, находила она себе приют. Но это была жалкая жизнь. Горько плакала девочка, вспоминая о том, как ей хорошо было на небе и как с нею играли ангелы. Единственной пищей служили ей коренья и лесные ягоды. Осенью собирала она опавшие орехи и листья и относила их в свое дупло. Орехами питалась зимой, а когда все кругом покрывалось снегом и льдом, она заползала, как жалкий зверек, во все эти листья, чтобы укрыться от холода. Одежда ее скоро изорвалась и лохмотьями свалилась с ее тела. Когда же солнышко снова начинало пригревать, она выходила из своего убежища и садилась под деревом, прикрытая своими длинными волосами, словно плащом. Так прозебала она год за годом, испытывая бедствия и страдания земного существования. Однажды, когда деревья снова нарядились в свежую зелень, король той страны охотясь в лесу, преследовал дикую козу, а так как она убежала в кусты, окаймлявшие прогалину со старым деревом, он сошел с коня и мечом прорубил себе путь в зарослях. Пробившись, наконец, сквозь эти дебри, он увидел дивно прекрасную девушку, сидевшую под деревом, из головы до пят покрытую волнами своих золотистых волос. Он остановился безмолвно, с изумлением вглядываясь в нее, а затем спросил «Кто ты такая? И зачем сидишь ты здесь, в пустыне?» Она ничего не ответила, потому что уст не могла открыть. Король продолжал. «Хочешь ли ты идти со мной в мой замок?» На это она ответила только легким кивком головы. Тогда взял ее король на руки, донес до своего коня и поехал с нею домой. А когда прибыл в свой королевский дворец, приказал облечь ее в пышные одежды и всем наделил ее в изобилии. И хотя она говорить не могла, но была так пленительно прекрасна, что король полюбил ее всем сердцем и немного спустя женился на ней. Минуло около года, и королева родила сына. И вот ночью, как она лежала одна в постели, явилась ей Дева Мария сказала, если ты мне всю правду скажешь и повинишься в том, что отворяла запретную дверь, то я открою уста твои и возвращу тебе дар слова. Если же ты в грехе своем станешь упорствовать и настойчиво отрицать свою вину, я возьму у тебя твоего новорожденного ребенка. Королева получила возможность сказать правду, но она упорствовала и опять сказала, «Нет, я не отпирала запретной двери». Тогда Пресвятая Дева взяла из рук ее новорожденного младенца и скрылась с ним. Наутро, когда ребенка нигде не могли найти, поднялся ропот в народе. Королева де Людоедка, родное дитя извела. Она все слышала, да ничего возразить против этого не могла. Король же не хотел этому верить потому что крепко любил ее. Через год еще сын родился у королевы, и опять ночью вошла к ней Пресвятая Дева и сказала, «Согласна ли ты покаяться в том, что отпирала запретную дверь? Признаешься? Так я тебе первенца твоего отдам и возвращу дар слова. Если же будешь упорствовать в грехе и отрицать вину свою, отниму у тебя и этого новорожденного младенца». Снова отвечала королева, — Нет, не отпирала я запретной двери. И взяла владычица из рук ее дитя и вознесла с ним на небеса. На утро, когда вновь оказалось, что и это дитя исчезло, народ уже открыто говорил, что королева сожрала его, и королевские советники потребовали суда над нею. Но король... Так ее любил, что все не хотел верить обвинению и повелел своим советникам под страхом смертной казни, чтобы они об этом и заикаться не смели. На следующий год родила королева прихорошенькую девочку и в третий раз явилась ей ночью Пресвятая Дева Мария и сказала «следуй за мной». Взяла владычица королеву за руку, повела на небо и показала ей там обоих ее старших детей. Они встретили ее веселым смехом, играя державным яблоком Святой Девы. Возрадовалась королева, глядя на них, а Пресвятая Дева сказала, «Уже ли до сих пор не смягчилось твое сердце? Если ты признаешься, что отпирала запретную дверь, я возвращу тебе обоих твоих сыночков». Но королева в третий раз отвечала, «Нет, не отпирала я запретной двери». Тогда владычица снова опустила ее на землю и отняла у нее и третье дитя. Когда на следующее утро разнеслась весть об исчезновении новорожденной королевны, народ громко завопил «Королева-людоедка! Ее следует казнить!» И король уже не мог более противиться своим советникам. Нарядили над королевой суд». А так как она не могла ни слова в защиту свою вымолвить, то присудили ее к сожжению на костре. Навалили дров, и когда вокруг королевы, крепко привязанной к столбу, со всех сторон стало подниматься пламя, растаял твердый лед ее гордыни, и раскаяние наполнило ее сердце. Она подумала, «О, если б я могла хоть перед смертью покаяться в том, что отворяла дверь». Тогда вернулся к ней голос, и она громко воскликнула, «Да, Пресвятая Мария, я совершила это!» И в тот же миг полился дождь с небес и потушил пламя. Ослепительный свет осиял осужденную, и Дева Мария сошла на землю с ее новорожденную дочерью на руках и обоими сыночками по сторонам. И сказала ей владычица ласково, «Кто сознается, и раскается в своем грехе, тому грех прощается. Отдала ей Преснодева всех троих детей, возвратила дар слова и осчастливила ее на всю жизнь.